Заяц Как только люди в России не называют зайца, и косой, и трусишка, и даже зайка серенький. Это животное пользуется большой популярностью в народе, оно всем очень хорошо известно. В нашей стране существует несколько видов зайцев. Наиболее известные – заяц-беляк, заяц-талай и заяц-русак. Очень интересно расположены следы зайцев. У этих животных много врагов, поэтому им необходимо запутывать следы, ведущие к лёшке. Очень часто звери пересекают собственный след. Таким образом получается своеобразная петля, и сложно определить, в каком направлении движется заяц. Иногда заяц возвращается по своим собственным следам, образуя тем самым двойной след. Для того, чтобы прервать свой след, заяц делает большой прыжок в сторону. По особенностям расположения заячьих следов, можно даже определить, чем был занят заяц. Спокойно искал еду, либо куда-то бежал. При кормежке животное сначала опускается на передние лапы, а затем подтягивает задние. Таким образом, небольшие отпечатки от передних ног расположены спереди, а большие отпечатки задних ног – сзади. При быстром беге расположение следов строго наоборот. Отпечатки от задних лап расположены спереди, так как при быстром передвижении животное задние ноги заводит за передние. Заяц-беляк. Он довольно крупного размера. Длина тела составляет от 44 до 65 сантиметров а иногда может достигать 74 сантиметров. Вес от 1,5 до 4,5 килограмм. Очень крупные особи обитают в Западной Сибири. Они могут весить до 5,5 килограмм. Мелкие зайцы водятся на Дальнем Востоке и в Якутии. Уши беляка длинные, до 10 сантиметров. Хвост имеет круглую форму и белый цвет. Его длина 5 10 сантиметров. Ступни лап окутаны густыми волосами, что позволяет без проблем передвигаться по холодному снегу или по колючей траве. Белую окраску беляк носит только зимой. Черными могут быть только кончики ушей. Летом цвет животного становится другим в зависимости от места обитания. Окраска меняется от рыжевато-серой до бурой. Бока обычно отличаются более светлым оттенком, а голова – темным. Осень и весна для зайца являются периодами линьки. На начало линки влияет продолжительность светового дня. Долго ли она будет длиться, зависит от температуры воздуха. В нашей стране заяц-беляк обитает на обширной территории – Встретиться с ним можно как на южных окраинах лесной зоны, так и в тундровой зоне. Лесостепь Западной Сибири, Восточная Сибирь, горы Алтая – это привычные места обитания для беляка. К особенностям зайцев можно отнести их бесстрашие в отношении человека. Часто их встречают неподалеку от поселков и деревень. Заяц расселяется по территории неравномерно – Где достаточно много пищи, где легко передвигаться, там и наблюдается скопление этих животных. А во время наступления зимы беляк кочует в поисках комфортных для себя условий. А зайцев можно встретить в долинах рек, на участках зарастающих гарий, в лесах, которые смешаны с лугом. Животное ведет по большей части ночной образ жизни. Его активность повышается перед восходом и перед закатом солнца. Принимать пищу заяц начинает с наступлением сумерек, а заканчивает на рассвете. Днем заяц спит. В крепкие зимние морозы беляк роет норы, утаптывая снег и не выбрасывает его. Нора обычно составляет в длину до полутора метров. Например, в тундре встречались норы длиной даже около 8 метров. Такие жилища становятся постоянными для беляка. Питается заяц беляк только растительной едой. Пищей ему служит одуванчик, клевер, осока, злаковые и грибы. А в зимний период заяц переходит на грубые корма: кору деревьев и ветки кустарников. Продолжительность жизни беляка около 7-8 лет. А в настоящее время было замечено, что большое количество особей не доживают и до 5 лет. Численность зайцев меняется по годам. Если в определенный год условия для появления детенышей благоприятны, то самка за год может иметь не одно потомство. Заяц-талай. Он имеет небольшие размеры. Длина его тела 39-55 см. Вес от 1,5 до 2,5 кг. Этот вид зайцев отличается длинными ногами и ушами. Хвост кленовидной формы. Цвет меха зайца-талая напоминает цвет серого русака. Зимняя и летняя окраски отличаются. Летом заяц бурый с незначительной штриховкой, а зимой окраска становится светлее. В редких случаях этот вид зайцев можно встретить на юге Астраханской области, в северо-восточном Прикаспии. Часто эти зайцы встречаются в Чуйской степи, на Алтае, на юге Бурятии, в Читинской области и в бассейне Верхнего Амура. Местом поселения для зайцев могут служить и горы, и равнины. Важно, чтобы эти места были защищены обильной растительностью. Для данного вида зайцев не характерен кочевой образ жизни. Лишь иногда бывают короткие качевки, обусловленные неблагоприятными природными явлениями. Для лёжки заяц иногда использует норы грызунов. Свои норки он тоже роет. Глубина такого жилища от 5 до 15 сантиметров. Питается заяц талай почти как беляк. Основу рациона составляет растительная пища, травы, семена, корни, побеги деревьев и кустарников. Человеческий фактор и климатические условия активно влияют на количество особей. В Забайкалье этот вид зайцев становится редким и нуждается в охране. Заяц-русак. В России считается самым крупным видом. Масса его тела 4-6 килограмм. Длина туловища 55-68 сантиметров. Для русака характерен желтовато-рыжий цвет меха. Белым он никогда не бывает, даже зимой. Русака отличает темно-серая полоса шерсти на спине. Пища русака растительная. Как и другие виды, он поедает траву, кору и почки деревьев. К особенностям данного вида можно отнести своеобразное передвижение. Когда заяц скачет, то заносит задние лапы за передние. В это время передние пристраиваются одна за другой. Этим можно объяснить своеобразные отпечатки лап в зимнем лесу. На территории России заяц-русак встречается в южном Зауралье и на юге Западной Сибири. Опушка леса, поле, степь, луг – это места, где может обитать это животное. Близость к населенным пунктам не пугает зайца. Зайчата появляются у животных, обитающих в средней полосе два раза в год, в марте и в августе. А на юге детеныши могут рождаться до четырех раз в год. Олень. На территории нашей страны встречается шесть видов оленя. Количество диких оленей составляет примерно 600 тысяч особей. Олень всегда грациозен и красив. Он относится к млекопитающим, порнокопытным. Сегодня можно часто слышать, что олени называют благородным животным. В это название объединяют сразу несколько подвидов оленей. В нашей стране одними из широко известных являются пятнистый олень и северный олень. Пятнистый олень относится к редкому виду, находится под угрозой исчезновения Длина его тела составляет 90-118 сантиметров. Весит он 80-150 килограмм, высота 85-118 сантиметров. Это стройное животное. Самец имеет ветвистые рога с тремя-четырьмя отростками на каждом. Зимой окраска животных буровато-серая. Летом ярко-рыжая с бесчисленными пятнами, расположенными рядами. Живот и поле около хвоста белого цвета. Территория распространения – Южно-Уссурийский край. Сегодня пятнистый олень живет в Лазовском районе, в восточной части Партизанского района и на побережье Ольгинского района, в Надеждинском, Уссурийском, Яковлевском, Хасанском Шкатовском районах и в западной части Партизанского района, где преобладает парковая форма. Пятнистый олень обитает также в долинах рек, на склонах хребтов на высоте около 500 метров над уровнем моря. Зимуют животные там, где снежный покров не превышает 25-30 сантиметров и быстро тает снег. Обычно это узкая прибрежная полоса. Пятнистые олени живут группами, питаются листвой и травами. В настоящее время в связи с человеческим фактором некоторые места обитания оленей существенно изменены. Число данного вида оленей начало сокращаться в конце XIX века. В первой половине XX века их количество продолжало уменьшаться. А затем в России проводилась работа по сохранению пятнистых оленей. Уже в 1979 году в пантовых хозяйствах их насчитывалось 53 737 особей. Уссурийский олень, так еще называют пятнистых оленей, является крайне уязвимым видом. Проблема сохранения этой популяции на территории нашей страны до сих пор актуальна. Олени плохо переносят обилие снега, поэтому в лесах европейской части России необходимо постоянно подкармливать животных. К числу врагов данного вида еще относятся волки, бродячие собаки и медведи. Наличие косули и кабана на одной территории с оленями отрицательно сказывается на количестве пищи для оленей, а к пагубным факторам относится и массовый выпас домашних животных. Особую роль в уменьшении количества особей сыграло браконьерство. К мерам охраны пятнистого оленя относятся запрещение охоты на него, создание заповедников, разведение оленей в парковых хозяйствах и проведение учета их численности. Северный олень относится к лесному подвиду. Длина его тела составляет от 200 до 220 сантиметров. Вес от 100 до 220 килограмм, а высота от 110 до 140 сантиметров. Большие рога носят как особи мужского пола, так и женского, что отличает этот вид от других. Несмотря на удлиненное тело, северные олени имеют короткие ноги. Копыта животных устроена таким образом, чтобы было удобно разгребать снег. В зимний период животные хорошо защищены густым мехом, который имеет темный цвет. Но бывают исключения, и окраска может быть почти белой. Летом мех у оленей становится мягче, короче, что обеспечивает защиту от жары. Летняя окраска серо-бурого или кофейно-бурого цвета. Обитает северный олень в районах Горного Алтая, юго Красноярского края, юго-востока Иркутской области, в Тыве, юго-Кемеровской области, Хакасии и на западе Бурятии. Животные предпочитают расселяться на территории субальпийского и горнолесного поясов. Зимой олени живут поближе к пище, то есть там, где растут ягель, мхи, кедрово-лиственные растения или шайники. Летом они переходят ближе к озерам и речкам. 9 месяцев в году олень питается ягелем. Это растение является основной пищей для животных. Северные олени умеют не только быстро бегать, но и хорошо плавать. Они без особого труда переплывают широкие реки и морские проливы. Преодолеть несколько километров плавь не является для животного большой проблемой. Брачный период у оленей начинается примерно с октября, И продолжается до ноября. У одного самца может быть от 3 до 12 самок. В это время между особями мужского пола завязываются драки. Жестокость в такие моменты проявляется редко. Размеренную, спокойную жизнь северных оленей нарушают их соседи по месту обитания. Например, волки. Они играют одну из важных ролей в истреблении животных. Но взрослое, здоровое, неголодное животное без боя не сдается. Иногда хищнику приходится отступить и остаться голодным. Оленят подстерегает опасность со стороны песца и росомахи. Не доедают олени в те сезонные периоды, когда происходит нашествие оводов. Насекомые кусают оленей, а те, в свою очередь, не могут устоять на месте и спокойно пастись. Голодное животное – легкое нажива для хищника – Еще в шкуре животного кожные оводы откладывают свои личинки, что приводит к появлению язв и свищей на поверхности кожи. Человек тоже заметно повлиял на изменения в количестве оленей. Охота на животных, браконьерство, хозяйственная деятельность, которая обуславливает изменения в природе, приводят к негативным последствиям. Чтобы не стать добычей людей – Олени уходят вглубь леса, труднодоступные места, куда человеческая нога совсем не ступала. Наряду с дикими северными оленями существуют и домашние. Человек, живущий на Крайнем Севере, многим обязан оленю. Из мяса животных готовят пищу, из шкур шьется одежда, обшивка для лыж и спальные мешки. Сегодня проделывается работа по сохранению северных оленей. Существуют заповедники, которые охраняют отдельные группировки животных. Подобные мероприятия проводят в Саяно-Шушенском, Вазазском и Валтайском заповедниках. Существуют также два заказника Бельсинский в Кемеровской области и Тафаларский в Иркутской области, которые действуют в этом же направлении. В планах работников Начать выпуск северных оленей на территории, где они совсем пропали или близки к исчезновению.